Глава пятая. Опасные знания и игра в прятки с мумией. До начала урока Костя был уверен, что знает свой реферат наизусть. Но когда вместо русских букв он увидел иероглифы и новое подтверждение проклятия мумии, все вылетело из головы. Теперь он стоял у доски, растерянно озираясь вокруг. Реферат разлетелся по полу на отдельные листы. В классе уже было не так тихо, как тогда, когда все приготовились слушать интересные факты о неизвестном фараоне. Все начали шушукаться и хихикать, и особенно в этом преуспел, конечно же, Ромыч. Он злорадно ухмылялся и бросал на Костю ехидные взгляды. — Тишина! Немедленно все успокоились! — громогласно воскликнул Петрович и изо всех сил ударил ладонью по столу, чего все вздрогнули. Сделав глубокий вдох, Костя осмелился подойти к учителю. — Илья Петрович, я... я пересдам реферат. Наверное, перепутал листы и взял с собой совсем другое, а выучить не успел. Поэтому вот так получилось, — промямлил Костя. — Подними с пола свой реферат или что там с собой взял и садись на место, — удивительно спокойно сказал Петрович. Костя хотел попросить, чтобы учитель не ставил оценку за сегодняшний урок до следующего раза, когда он ответит заново. Но язык снова перестал слушаться, да и Петрович всем видом давал понять, что разговор окончен, поэтому пришлось собрать разбросанные листы и сесть на место. Костя перебрал их, но никаких древнеегипетских иероглифов уже не было. Только текст на понятном русском языке, который он напечатал вчера своими руками, и фотографии с раскопок, которые он собирался показать ребятам. Костя не знал, чему верить, тому, что видел сейчас, или тому, что произошло пару минут назад. «Чего там у тебя стряслось, Костян? Ты же подготовился и все выучил, сам говорил!» Беспокойно тараторил Митька. «Думаешь, я знаю!» — беспомощно пробормотал Костя. Незадолго до конца урока Петрович напомнил о дневниках. Когда прозвенел звонок, все ребята, выходя, оставляли дневники на учительском столе. Косте удалось затесаться в толпу и незаметно проскользнуть мимо Петровича, который весь урок был каким-то странным и рассеянным. «У него падали из рук то тетради, то мел, то указка. Подойду на большой перемене и поговорю с ним», — подумал Костя. Но что он расскажет Петровичу? «О мумии, которая телепортировалась из Древнего Египта в наш мир и поселилась в обычной квартире? О черном близнеце — посланнике мумии? О проклятии, из-за которого он, Костя, потерял дневник?» Ромыч, проходя мимо, ткнул Костю в бок и выкрикнул ему прямо в лицо. «Ну что, облажался, подлипало? Все, теперь Петрович найдет себе нового любимчика!» Старшеклассники, стоявшие у двери, банда Ромыча, с которой он почти никогда не расставался, дружно загоготали. Костя с трудом дождался большой перемены. Он переживал, что ему не хватит времени, чтобы поговорить с историком и все объяснить, или что тот может просто уйти домой но когда Костя с опаской приоткрыл дверь кабинета, истории, он увидел там Петровича. Учитель сидел за столом, обхватив голову руками. «Можно?» — тихо спросил Костя. Когда Петрович повернулся, Косте показалось, что он постарел на много лет. Его черные волосы были спутаны и всклокочены, лицо выглядело сморщенным и очень уставшим, а в темных глазах появился испуг, будто он увидел не Костю, а призрак мумии. — Что тебе нужно, Куликов? — спросил Петрович хриплым и совсем недружелюбным голосом. Костя не знал, с чего начать. Ему нужно было так много сказать, а времени было слишком мало. — Илья Петрович, мой реферат... Извините, что так получилось, я вам его потом сдам. И еще мой дневник, он... Я его... В общем, у меня его нет. Петрович не разверз пол под ногами Кости и не превратил его взглядом в кучку пепла. Он просто спросил... «И это все?» Костя был настолько ошарашен, что не сразу смог ответить. Он ожидал чего угодно, но не такого безразличия. Это было очень не похоже на Петровича. «Ну да, все. Я хотел объяснить кое-что насчет дневника, чтобы вы не думали, что это я его сам. А я тебе хочу объяснить кое-что другое. Куликов!» Тихо произнес Петрович, встал из-за стола и подошел к Косте. «Мне нравится, что ты тянешься к знаниям, это похвально. Я всегда уважал трудолюбивых учеников, но любознательность и любопытство — не одно и то же. Запомни это и еще кое-что. Есть знания, которые опасны для жизни». И тут Костя вспомнил, что похожие слова Петрович сказал совсем недавно, когда Митька спросил его, могут ли мумии находиться среди нас. В истории возможно все, но кое-что из этого лучше не знать, потому что знание — это опасно для жизни. Вот как ответил Петрович Митьке. Тогда он говорил так, будто и сам что-то знал и боялся этого. Косте вдруг стало холодно. Он почувствовал сквозняк, хотя все двери и окна были закрыты. Ему показалось, что в кабинете, кроме них, с Петровичем был кто-то еще. «Так вот, Куликов, выбери другую тему для реферата, раз уж ты взялся за это задание добровольно. Напишешь новый, тогда я и выставлю оценку, а от этого и избавься. И дневник разыщи как можно быстрее. Я, так и быть, не буду принимать меры, но только пока. А потом сам знаешь, что тебя ждет». «Правила для всех одинаковые, так что не затягивай с поисками». Костя выдохнул с облегчением. «Значит, у него есть время. Но почему он должен выбирать другую тему? У него ведь уже есть готовый реферат. Просто случилось какое-то недоразумение, но все уже должно быть в порядке. Сейчас он достанет реферат, отдаст его Петровичу и...» Достав из рюкзака реферат и уже собираясь отдать его историку, Костя перевернул титульную страницу, и перед ним снова появились все те же вертикальные столбики древнеегипетских символов. Нет, Мумия не оставит его в покое. Что же ей нужно от меня? В отчаянии подумал Костя, скомкал листы и сжал их в руке так сильно, что почувствовал боль. Вдруг его осенило. Кажется, Мумия не хочет, чтобы он рассказывал о неизвестном фараоне Орие, поэтому и поменяла русский текст на древнеегипетский и затуманила Костину память. А теперь еще и Петрович попросил выбрать другую тему, словно и он запрещал Кости говорить об этом правителе. И его недавние слова об опасных знаниях. Неужели Петровичу было известно то, что связано с правителями древнего Египта, а значит, и с их проклятиями? «Илья Петрович, но почему мне нужно взять другую тему? Почему я не должен рассказывать о фараоне Оре? Вы сами слышали или читали о нем раньше?» Петрович обеспокоенно посмотрел на Костю, но тут же отвернулся и сделал вид, будто перебирает тетради. Костя заметил, что руки учителя дрожат. «Куликов, мне надо готовиться к следующему уроку. Мы с тобой все обсудили, мне больше нечего тебе сказать», — ответил Петрович своим обычным строгим голосом. Не таким взволнованным, как еще пять минут назад, но Костя видел и знал, что Петрович просто изо всех сил сдерживает себя. — Илья Петрович, я не виноват, это все она, мумия. Она наслала на меня проклятие, и со мной стало происходить что-то странное. Если вы что-то знаете о проклятии фараонов, скажите мне об этом. Вот что Кости хотелось крикнуть во весь голос, но тут в кабинет начали заходить старшеклассники, и ему пришлось выйти. Кости не терпелось рассказать обо всем Митьке, но нужно было не просто поговорить о мумии, а показать то, что он видел своими глазами, иначе Митька мог не поверить. Уж слишком невероятно и удивительно все это по сравнению с прошлыми историями о чужих окнах. Интересно, испугается ли Митька? А сможет ли защитить Костю, если понадобится? Конечно, об этом Костя спрашивать не будет, чтобы друг не заподозрил его в трусости, но себе самому врать бесполезно. Костя был уверен, что мумия точно не оставит его в покое, и это пугало его до дрожи в коленках. «Может, Митька хотя бы посоветует что-то и поможет разгадать тайну проклятия?» После уроков Митька предложил Косте сходить поиграть в футбол на большом стадионе в центре города. «Мы так давно не гоняли мяч вместе! Айда на поле сегодня, Костян! Ребята зовут! Сначала по домам возьмем форму, встретимся на остановке!» «Есть дела поважнее футбола!» Резко ответил Костя, с раздражением подумав о том, что Митьке с его дурацким футболом даже не приходит в голову, в какой опасности находится его друг. «Да ладно! И давно ты такой важной шишкой стал?» — сказал Митька обиженно. «Не обижайся, Митяй. Просто у меня план поинтересней. Пойдешь со мной кое-куда?» «Надеюсь, ты не в библиотеку меня потащишь?» — усмехнулся Митька. «А вот и нет. Пойдем. Спори на что хочешь. Ни за что не догадаешься, куда я тебя веду и кого ты там увидишь». «Только учти, это может быть опасно, но нас двое справимся, если что. Ладно, по дороге расскажу». Митька посмотрел на Костю, как на сумасшедшего. «Костян, а ты уверен, что стоит туда идти?» «По-моему, сегодня не твой день. Сначала это странная история с рефератом по истории. Ха -ха. Теперь вот это...» «Уверен. Возможно, мне понадобится твоя помощь, если я не справлюсь один». — Ну и ты наконец-то поймешь, что я не врал, когда рассказывал про то, что видел в окнах. — Ладно, пойдем, — согласился Митька, но Косте показалось, что как-то неохотно. Он с гораздо большим удовольствием пошел бы играть в футбол. По дороге к дому с загадочным окном Костя сначала молчал, потому что волновался. Он очень хотел, чтобы Митька ему поверил. Они же все-таки друзья, но, несмотря на это, Митька слегка недоверчиво относился к историям об окнах. Он считал, что Костя, может, и видел то, о чем говорил, но всегда присочинял что-то от себя. А Косте было важно, чтобы Митька ни капли в нем не сомневался. Конечно, хотелось бы, чтобы и все остальные не просто перестали считать его выдумщиком, а еще и уважали его, восхищались им, но для этого надо было сделать что-то особенное, например, написать книгу, о которой Кости давно мечтал. Ту, где будут собраны непридуманные истории о людях за стеклами окон. Костя тут же подумал, что вдруг как-то неожиданно для себя перестал заглядывать в окна, кроме одного — того, за которым жила мумия. — Ну, Костян, рассказывай, куда ты меня ведешь? И Костя заговорил о том, как впервые увидел загадочное окно, а в нем мумию, о записке, странных звуках за дверью, похожих на трение камня о камень. Не стал он пока рассказывать только о черном близнеце. Как только они с Митькой подошли к дому с загадочным окном, Костя сказал другу. «Ты пока стой здесь, не подходи близко, это может быть опасно». Митька усмехнулся и кивнул в знак согласия. «Ладно, не буду». Костя на цыпочках подошел к окну, будто боялся спугнуть мумию. Осмотревшись, он, как всегда, встал на каменный выступ и заглянул внутрь. Но никакой мумии на этот раз не увидел. «Ну что, можно мне поглядеть?» — крикнул Митька. В ответ Костя махнул рукой, подзывая друга к себе. Митька тоже взобрался на выступ и, встав рядом с Костей, посмотрел в окно. «И где же твоя мумия? Прячется под столом?» — спросил Митька, усмехаясь. Костя молчал. Но почему именно сегодня мумия решила поиграть с ним в прятки? В тот момент, когда Косте было так важно, чтобы друг ему поверил. «Ясно. Она делала это специально, назло». «Ладно, Костян, не расстраивайся». Мне тоже иногда такое во сне привидится. Какое-нибудь чудище, которое ну прям как настоящее. Я даже на следующий день еще пару часов в него верю. Но у тебя это как-то слишком затянулось. Проснись, дружище!» Пнув костью в бок, Митик хохотнул и спрыгнул с выступа. «Я на стадик. Завтра в школе увидимся. Пакеда. Если все-таки увидишь мумию, передавай ей привет».